и направился к коню. Его голова сонно закивала. «Ну вот ты готов, старина», — проворковал я, и тут словно бомба взорвалась. «Он не ляжет, Джеймс!» «Вы же видите!» Громовой раскат донесся со стороны машины. Я повернулся к ней в полной растерянности, увидел возникающую из-за капота голову и услышал начало второго раската. «Да прихватите же ремнем!» Но тут конь споткнулся и тихо улегся на траву, по которой уже огромными прыжками несся Зигфрид, сжимая в руке скальпель. «Садитесь ему на голову!» — вопил он на ходу. «Чего вы ждете? Он же сейчас вскочит!» «Веревку! Веревку на заднюю ногу!» «Несите сюда мой поднос и горячую воду!» запыхавшись Он остановился над распростертым на траве конем и рявкнул на Рыжего. — Да пошевеливайтесь! Вам говорят, поживее, поживее! А рыжий рванул с места неуклюжим галопом и врезался в мигалку тащившего ведро. После чего они начали вырывать друг у друга веревку, но в результате все-таки кое-как обвязали пута. — Ногу оттяните вперед, — скомандовал мой партнер, наклоняясь. И тут же взребел. «Да не тычьте мне в глаза копытом, кому говорят! Ну и люди, вам только кур гонять!» Я тихо нагибался над головой коня, упираясь коленом в шею. Держать его было не нужно. Он крепко спал, и веки его даже ни разу не вздрогнули, пока Зигфрид работал с обычной своей молниеносной точностью. Несколько секунд тишины, нарушаемой только позвякиванием инструментов о поднос, и вот уже мой коллега смотрит на меня через спину коня. Снимайте намордник Джеймс. По-моему, мне еще не доводилось видеть такой простой операции. К тому времени, когда мы кончили споласкивать инструменты в ведре, гнедой уже поднялся на ноги и мирно пощипывал траву. «Блистательная анестезия, Джеймс», — сказал Зигфрид, вытирая эмаскулятор. «В самую меру. И какое великолепное животное!» «Мы убрали свое снаряжение в багажник и уже собирались сесть в машину, когда Волт Барнетт двинулся в нашу сторону. Он поглядел на Зигфрида через капот. Ковырнули и все», — буркнул он, звонко хлопнув чековой книжкой по капоту. «Сколько запросите?» В его словах слышался надменный вызов. И перед натиском этой грубой силы, этой звериной самоуверенности, почти любой, кто собирался бы сказать «гинея», быстро передумал бы и пробормотал бы фунт. «Человеческим голосом вас спрашивают», — повторил он, «Сколько с меня?» «А, да-да-да. Небрежно уронил Зигфрид десять». Мясистая ладонь... Тяжело легла на чековую книжку. Волт Барнетт тупо уставился на моего коллегу. «Чего?» «Десять», — повторил Зигфрид. «Честь фунтов?» Глаза мистера Барнетта открылись до предела. «Да, именно», — сказал Зигфрид. «Совершенно верно, десять фунтов». Он солнечно улыбнулся. Воцарилось молчание. Они сверлили друг друга взглядами через капот. Секунда проходила за секундой. Птичьи пения и шум весеннего леса, казалось, становились все громче и громче, а двое над капотом хранили полную неподвижность. Мистер Барнетт свирепо хмурился, тяжелое в грубых складках лицо набрякло кровью. Я покосился на худой волевой профиль моего партнера. Его губы еще хранились следы небрежной улыбки, но в глубине серого повернутого ко мне лица разгорался опасный огонек. Я готов был уже взвизгнуть от нестерпимого напряжения, но тут грузная туша зашевелилась. Волт Барнет наклонил голову и принялся царапать в чековой книжке. Его рука так переслаз, что чек, когда он протянул его Зигфриду, затрепыхался, словно под сильным ветром. Вот, прохрипел великан. Благодарю вас. Зигфрид пробежал чек глазами и небрежно сунул его в боковой карман.